Глава 28. Карелы. Как же нам повезло в тот день. Не день, а сказка. Наверное, впервые за все время нашего пребывания на планете команда испытала столь мощный эмоциональный подъем. Но перед этим, конечно, пришлось натерпеться страху. Впрочем, обо всем по порядку. Нам с Чаком удалось добраться до технического этажа подземного сооружения «Небесных людей». На протяжении всего пути мы не встретили ни единой пустой капсулы. Все были заняты развивающимися плодами разной степени созревания, от самых ранних сроков до почти готовых к самостоятельной жизни особей лет 10. Процентное соотношение мальчиков и девочек на первый взгляд было одинаковым. Мне в глаза бросилось генетическое разнообразие. В отличие от нашей программы заселения дальних рубежей, клона места лучших генетических представителей человечества, Наши визавьи использовали куда более разнообразный продукт. Пока мы шли по заданному ермаком маршруту я пересмотрел не менее двух сотен капсул, и все их обитатели оказались уникальными. По ходу изучения локации я делился своими впечатлениями с командой. Чек отдал мне свой наушник и медленно шел следом, стараясь не подходить близко к жутковатым инкубаторам. «Как думаешь, Герман?» — спросила у меня вдруг Мария. «А эти дети рождаются беспомощными?» Я понял суть ее вопроса. Согласно технологии, разработанной нашими учеными, эмбрионы в инкубаторах должны были развиваться лишь до 10 месяца внутриутробного развития. Они покидали свои капсулы беспомощными младенцами, как, собственно, и их сверстники, рожденные естественным путем. Именно поэтому, помимо генетически модифицированных эмбрионов, у нас на борту было так много колонистов. В основном это был обслуживающий персонал для первых детей. По сути, Магеллан это огромный галактический детский сад, на эти, судя по всему, вырастают в своих инкубаторах до состояния почти взрослого человека или, точнее сказать, гуманоида. Я не мог со стопроцентной уверенностью утверждать, что мы были генетически идентичны друг другу. Думаю, эти капсулы неспроста, такие массивны. Вполне возможно, в них заложенная функция тренировки нервно-мышечной активности, ответил я. Электростимуляторы. Биологические катализаторы роста и, возможно, какие-то иные биоинженерные технологии, о которых мы еще не знаем. То есть они рождаются почти взрослыми, но с разумом грудного ребенка? Я не знаю, честно признался я. Но то, что они не рождаются такими беспомощными, как наши дети, это факт. Экземпляр, утонувший у меня на глазах, обладал координацией и мышечной силой. К тому же он каким-то образом добрался до бассейна и продержался на плаву некоторое время. Даже дыхание задерживал целенаправленно, иначе он до озера не дотянул бы. Ему тогда не хватило каких-то 20 секунд до поверхности. «Бедненький!» – с печалью в голосе отозвалась Мария. «Не думаю, что они беспомощны. Слышали про феномен детей Маугли? Если вкратце, то существует гипотеза, что если ребенка не поместить до определенного возраста в среду людей, то он так и останется до конца дней своих просто животным. До определенного момента нужно запустить механизм социализации и обучения. По-другому человеком не становится. А тут на лицо нестыковка. Если до 10 лет эти существа не видели мир, не слышали речи, никак не развивали свой мозг, а просто болтались в невесомости капсулы, из них на выходе получатся в лучшем случае дикие звери. Думаю, капсулы небесных людей каким-то образом записывают информацию прямо в мозг этим детям. «Что-то вроде предустановлено еще на заводе операционки для компьютера?» — уточнила Мария. «Ну, если утрировать, то да. Похоже». «Герман?» Вдруг позвал меня Чак, указывая на что-то в стороне от той аллеи, которую мы выбрали в качестве тропы к точке выхода. «Что там у вас?» — поинтересовался Ковалев. «Но, очевидно, не такие уж они и безобидные, как может показаться на первый взгляд», ответил я, разглядывая груду человеческих костей возле разбитой пустой капсулы. «Это ужасно», прокомментировала Мария. «И соглашусь с тобой, Мария, и возражу», ответил я. «Что ты имеешь в виду? Очевидно, что план этих небесных людей был несколько сорван». Не поверю, что такую репродуктивную базу могли оставить без сопровождения и курирования со стороны персонала или хотя бы роботов. Кто-то должен был встречать новых колонистов, учить их уму-разуму, кормить, социализировать, обучать и давать путевку в жизнь. Автоматика лишь растит сами эмбрионы. Остальную работу должны были выполнять люди. «Небесные люди», — поправил меня Ковалев. «Ну да», — согласился я и тут же осекся. «А что если...» «Нет, нет, нет, Герман», — взволнованно вмешался наш геолог в разговор. «Ты же не хочешь сказать, что те представители человечества, которых мы встретили на поверхности, это и есть те самые небесные люди?» «Возможно, их потомки», — пожал я плечами. «Может, не все, может, только правящая верхушка. У меня, во всяком случае, сложилось впечатление, что Кнес что-то недоговаривает». А что, вполне правдоподобная версия, согласился со мной Ковалев. Кнеса, вернее, его род, оставили на Земле в качестве колонистов. Они должны были следить за рождаемостью и воспитанием новых особей, плодить и размножать разумную жизнь на планете. Но в какой-то момент в одном из поколений созрела крамольная мысль о том, что с ростом численности на земле их разумных собратьев их собственная власть рассеивается. Ну да подхватил я его мысль. Так сейчас Кнесса и его семья на местном уровне цари, правители, элита. Обладая теми знаниями, которыми обладали их предки, они без особого труда могут тысячелетиями оставаться у власти как сыр в масле кататься. Ни тебе дефициты в людских ресурсах, ни тебе дефициты в еде. «Фу, хватит!» — оборвала нас Мария. «Вы такие мерзости говорите!» «Как такое вообще возможно вообразить? Это же аморально!» «А что есть мораль?» — спросил доктор Боровский. «Суть морали — общепринятые нормы. Если общим коллективным решением было когда-то принято за норму поедать себе подобных, то с течением времени и смены поколений каннибализм будет восприниматься большей частью общества как абсолютно приемлемая норма поведения. Господа, вы упускаете один существенный момент». — возразил Ковалев. — Нас нет на Земле всего три сотни лет. А это очень маленький срок для того, чтобы так сильно изменился весь моральный облик планеты. — Соглашусь с начальником, — отозвался я. — Если наша страшная теория верна, то собака зарыта где-то в ином месте. — Какая собака, полковник? — ругнулся Чак Нолан, разглядывая все новые и новые встречающиеся на нашем пути кости. «Тут трупов набирается на целое кладбище. Как вы это объясните?» «А ты представь себя на месте этих несчастных». Чак понимающий уставился на меня. Я объяснил свою мысль. «Ты вылупляешься уже дееспособной особью, а вокруг вместо заботливых сородичей темнота, холод, капсулы с такими же, как и ты, детьми и никаких ответов. Да что там? Самого понятия вопроса-ответ у тебя нет». Ты стерилен, как младенец. Тобой движут лишь инстинкты, основной из них — это... Голод, — продолжил за меня Чак. Верно. И что ты будешь делать, когда в голове нет понятия морали, и тебе некому объяснить, что кушать соседа по капсуле неэтично? Что делают звери, когда жрать охота? Жрут. Вот именно. И зачастую себе подобными тоже не брезгуют. Инстинкт он, знаешь ли... «Сильнее морали!» Чак ничего не ответил. И вообще столь тяжелый разговор повлиял на всех угнетающих. В эфире наступила плотная тишина, которую нарушил голос Ковалева. «Интересно, а сейчас вместе с вами там есть кто живой?» «Товарищ майор!» — рыкнул на него Чак Нолан, слышавший весь разговор через мой громкоговоритель. «Вот до вашего вопроса я просто боялся этого места, а теперь готов обосраться от страха. А я, между прочим, на войне был. Смерть видел. Сам убивал. Все посмеялись. Но на самом деле смех смехом, а ну как набегут голодные каннибалы из числа ранее вылупившихся. А у нас при себе ни плазменных пистолетов, ни генераторов защитных полей. От этой мысли мне тоже стало не по себе, и мы, с Чаком не сговариваясь, ускорились. К счастью, до точки выхода мы никого так и не встретили». Местом выхода оказалась такая же лестница, как та, которую мы преодолевали, вылезая из бассейна. Заканчивалась она таким же люком, с которым уже имел дело Чак, а потому он полез по лестнице первым и принялся колдовать с электрической схемой питания замка. Я же остался внизу прикрывать его. С каждой минутой пребывания внизу среди этих красных капсул с плавающими в них детьми я ощущал, как страх овладевает мной все сильнее. Напряжение росло ежесекундно. Я постоянно оглядывался. Мне начало казаться, что то тут, то там из темноты до меня доносятся шорохи. Где-то чудились шлепки босых ног по бетону, где-то тихий вздох. Бах! Что-то грохнуло у меня за спиной, я резко отпрыгнул в сторону, одновременно группируясь и готовясь дать отпор невидимому врагу. «Док!» — послышалось сверху. Отвертку уронил. «Подай, будь другом. Ты чего там улегся?» Подсветил меня Чак своим фонарем. «Отвертку, говорю, подай. Мне тяжело слезать». Я мысленно выругался на Чака, но решил не подавать вида, что мне страшно. «Не разлегся я. Отвертку твою ищу». Как можно небрежнее ответил я и начал ползать в темноте, шаря руками по полу в поисках отвертки. Я примерно представлял, куда она укатилась. Мой нагрудный фонарь уже почти перестал работать, выхватывая из темноты лишь несколько сантиметров. «Дурак безрукий!» — бубнил я себе под нос, шаря руками по полу. Чуть до инфаркта не довел. а а, -а Твою мать!» — выкрикнул я, нащупав рукой что-то мягкое и теплое. Фонарь на мгновение выхватил из темноты голую грязную ступню, которая после моего выкрика дернулась в сторону от меня. «Господи!» «Хоть бы показалось!» — взмолился я. «Что случилось?» — крикнул сверху Чак. и шикнул ему, приставляя палец к губам. «У тебя фонарь еще пашет?» — зашипел я опять из спиной к лестнице. «Да?» — так же шепотом ответил мне Чак. «А что такое?» «Выкрути на полную и посвети передо мной, пожалуйста». «Батарея же сядет!» Начал было ныть Чак, но я процедил сквозь зубы. «Свети!» Я думал, что момент, когда я задыхался в полной темноте на дне озера, был самым страшным в моей жизни. О, как же я тогда ошибался! Узкий, длинный луч фонаря Чака, направленный в мою сторону сверху вниз, Выхватил в метре от меня стену мертвецки бледных детей с белыми бельмами вместо зрачков. Абсолютно слепые они медленно шли в нашу сторону. Сначала я увидел первые ряды человек 10-15. Затем Чак, видимо, проглотивший от страха язык, выкрутил фонарь на полную мощность, и я увидел, что передо мной стоит целая толпа незрячих, тянущих вперед свои руки детей разных возрастов и полов. Лица и тела их были истощенными. Кожа до кости, болезненно бледными. Некоторые из них имели серьезные травмы и кровоподтеки. Я чуть не подавился подступающим к самому горлу пульсирующим комком. Разумом я понимал, что каждый из них всего-навсего ребенок, но вместе они — голодная толпа. А мы тут чужаки. Спиной я уперся в лестницу и чуть не вскрикнул от неожиданности. Обернулся, и мой фонарь выхватил из темноты еще одну стену детей. «Чак!» — прошипел я, медленно поднимаясь на ноги и взбираясь на первые ступени металлической лестницы. «Что угодно делай, ну открой этот чертов люк!» Чака долго упрашивать не пришлось. Он вновь убавил свет своего фонаря и принялся ковыряться в механизме. «Отвертку нашел?» «Ты издеваешься?» прошипел я, стараясь как можно тише подняться выше. «Ладно, у меня еще есть». Донеслось до меня сверху, и тут мой фонарь окончательно сдох. Я остался внизу, в кромешной тьме. Страх начал переходить в панику. Я замер, пытаясь унять биение сердца и прислушаться. И услышал я то, что менее всего хотел бы. Я услышал приближающиеся ко мне шаркающие шаги. Услышал чье-то дыхание буквально в метре от меня, и тут меня осенило. Если раньше мой фонарь, пусть даже и тускло светивший, мог их отпугивать или даже слепить, то теперь привыкшие к постоянной темноте местные обитатели видели меня как ублупленного. Мы не только видели, но и слышали. Поскольку ботинки от скафандра не могли не издавать громкого клацания о металл лестницы. Черекнула рация, и последовал громкий возглас Ковалева. Я только сейчас понял, что забыл выключить громкую связь. «Что там у вас, ребята?» И словно по команде, вся эта толпа детей кинулась на звук, издавая истошный визг. Я изо всех сил начал перебирать руками и ногами по лестнице, уже не видя смысла соблюдать тишину. «Открывай, грёбаный люк!» — орал я Чаку. «Я пытаюсь!» — кричал в ответ Чак. «Не видно же ничего!» «Герман!» «Что там у вас творится?» — не унимался голос в рации. Я взглянул наверх и увидел, что фонарь Чака потускнел, уже еле-еле выхватывая из темноты зияющую перед ним дыру с коммуникациями. «Торопись, Чак!» Моей ноги кто-то коснулся. Я отбрыкнулся, но касание повторилось. Затем еще и еще. Все выше и выше. Чьи-то цепкие руки дотягивались уже до моих колен. Я уперся в ноги Чаку и, переместившись на другую сторону лестницы, начал подниматься уже лицом к напарнику. Цепкие руки уже не просто трогали мои ноги, они уже пытались схватить меня за грубый материал скафандра и дергали вниз. «Чак!» — уже орал я. «Они нас сейчас сожрут. Их сотня, не меньше. Если ты думаешь, что я сверху увидел меньше твоего, ты ошибаешься». Выпалил мне Чак прямо в лицо, трясущимися от страха губами, и вновь принялся ковырять незнакомую микросхему. «Сотня! Да ты оптимист! Отбивайся давай!» «А! Они и меня уже хватают!» Я начал колотить темноту ногами, раздавая увесистые пинки настырным хозяевам цепких конечностей. Сбросил одного, второго, третьего. Они все лезли и лезли вверх, издавая странное шипение своими маленькими хищными ртами. Некоторые уже висли на нас, пытаясь потянуться прямо по штанам скафандров. Чак тоже начал дергать ногами. Видимо, по нему тоже ползли. Чувство омерзения вперемешку с животным страхом овладели мной. Мы уже не слышали выкриков обеспокоенного Ковалева. Мы просто отбивались от неминуемой гибели. Когда я уже начал уставать, держать на руках свой собственный вес и вес не менее трех продирающихся ко мне подростков, сверху раздался долгожданный шипящий звук открывающегося люка. Чак довольно прытко полез первым. Куда только делась боль от переломанных ребер. За ним в люк протиснулся и я. Он помогал мне отпихнуть от себя шипящих и кусающих мой скафандр существ. Людьми их назвать у меня не поворачивался язык. Затем мы вместе закрыли крышку люка и, усевшись на нее, перевели дух. — В следующий раз, Егор, — прохрипел я в эфир, задыхаясь, — на разведку пойдешь ты. — Я так и не понял, что там у вас тряслось. — Да так, с местными познакомились. — Да? И как они вам? — Ничего, душевные ребята. Мы рассказали обо всем, что пережили товарищам на Ермаке. Те посоветовали нам замуровать люк моей клейпеной, что я и сделал немедля. И только затем мы смогли встать с люка, из-под которого до сих пор доносился скрежет ногтей, чтобы осмотреться. Оказались мы в сравнительно небольшом помещении, в котором находилось пять огромных теплых металлических механизмов. Ориентироваться было легко, поскольку в этом помещении стены тоже на нас реагировали и испускали свет. По форме напоминают древние двигатели внутреннего сгорания, только огромные. Предположил Чак, обходя кругом один из механизмов. Вот, даже маховик имеется. Ну да, согласился я. Взгляни, от каждого из них в стену напротив тянутся какие-то толстые трубы, видимо, для выведения отработанных газов. Точно. Видимо, их технологии от наших технологий недалеко ушли. У нас же тоже планировалось на первых этапах дизельные генераторы использовать в качестве резервного источника энергии. Это означает лишь одно, — подмигнул я Чаку Нолану. Если тут есть двигатели, значит, где-то рядом есть и топливные баки. Согласен. Баки мы нашли довольно быстро, как и выход из сооружения. С технического этажа, на котором мы оказались, к поверхности вела длинная шахта. Лифт, естественно, запустить не удалось, и мы с раненым Чаком с горем пополам минут за сорок преодолели это препятствие. На поверхности нас уже ждал Сергей Козырев на ветке. Сперва он эвакуировал своего раненого товарища на Ермак. Чтобы я не замерз, ожидая своей очереди на эвакуацию, Сергей привез для меня новенький шлем взамен тому, что я оставил в пещере, а затем вернулся за мной. Сдав смену нашим пилотам, Саше Репе и Коле Болотову, я первым делом занялся здоровьем пострадавшего от моих рук Чака Нолана. Я поместил его в капсулу Марии, которая, проведя диагностику, выдала в итоге неутешительный вердикт — перелом четырех ребер и повреждение правого легкого. Но в любом случае вылечить подобные травмы было мне под силу, а потому суровый десантник на меня в обиде не был. Напротив, пока я возился с его анализами и подбирал нужную программу лечения, он остановил меня, взял за руку и сказал, «Не знаю, док, что у вас там с самооценкой, но, по сути, на ближайшие десятилетия вы у нас в группе будете самым ценным кадром. Мы теперь все друг от друга зависим, Чак. У каждого своя роль. Свою ты сегодня выполнял отлично». Затем я ввел десантнику успокоительные и дал ему уснуть. «Наниты лучше работают, когда пациент находится в состоянии покоя». Пока я трудился над Чаком, пришла добрая весть от пилотов. Репей сообщил, что в баках прекрасного качества дизельное топливо, которое они с легкостью превратят в керосин для Ермака. Недовольной нашей вылазкой осталась лишь Мария. Несмотря на положительный исход, она не упустила возможности уколоть меня. «Между прочим, товарищ полковник...» Холодно проговорила она, когда мы с Ковалевым решали, какие в дальнейшем предпримем шаги. Вы так и не нашли нефть. А вся ваша затея с полетом к озеру базировалась на том, что именно тут Кнессы добывал свои бочки с нефтью. Не дождавшись ответа, девушка удалилась в кабину пилотов. Я поглядел на Ковалева, удивленный таким выпадом. Мы ведь нашли лучше, чем нефть. Мы нашли качественное топливо, а победителей, как известно, не судят. Но Ковалев только отмахнулся. «Да не обращай внимания. Мы тут слегка повздорили. Пока вас не было, мы опять поймали сигнал, о котором тогда говорила Мария». «Что значит «опять»?» — удивился я. «А я тебе не говорил?» «Извини, видимо, вылетело. Ты когда пропал в первый раз, ну, когда тебя чуть не сожрали медведи, мы уже ловили этот сигнал. Просто тогда не до этого было, а сейчас он был четким, ярким. Отличный сигнал, одним словом. Ну и нашей амазонки взбрело в голову немедленно лететь к нему. А ты что? А я отказал. Нам для начала нужно произвести разведку над местом крушения двух других челноков и собрать уцелевшее оборудование. Может, кого и похоронить. Товарищи все же наши. А так, пока мы будем туда, к северным широтам, летать, тут уже все снегом занесет, и хрен мы чего найдем. К тому же я думаю, что для начала неплохо было бы соорудить базу у подножия плато. Место там изумительное. С трех сторон оно прикрыто непроходимыми лесами, а с четверто незамерзающим озером. Чем не место для хранения топлива и строительства базы? Не все же время ютиться нам в Ермаке. Логично. Но и я про то. Она взъелась на меня. Ну, знаешь, как женщины умеют. У них, если не удается твоей логике, противопоставить свою, включается последний женский аргумент. Я вопросительно взглянул на Егора. «Ой, все!» — называется. Уперлась, что туда нужно лететь, и ни в какую. «Ну так давай на голосование вынесем. Я тебя поддержу. Десантники, думаю, тоже. Пилоты, конечно, будут за нее, но у нас есть еще геолог, так что переломим ситуацию». «Ну или тоталитаризм включай. Ты же у нас начальник. Нет уж. Я по-людски хочу. Ну вот вернуться ребята, тогда и проголосуем. Договорились.